и не могли бы мы потом завернуть в королевские конюшни и поискать мальчика, которого описал Спави Квинс? Я планировал это. холодно ответил Спаркс. Его лицо стало непроницаемым. Может быть, он прочитал мои мысли, устало подумал Дойл, или просто не доверяет. Как трудно понять этого человека. Какое ему дело до того, что я хочу сообщить Лябу о своем месте пребывания? А случись что-нибудь, как моя семья узнает об этом. Разве я должен полагаться только на Джона Спаркса? Полиции тоже кое что годится, ведь иногда и не слишком расторопно. Воцарилось неловкое молчание. Когда они добрались до госпиталя и вышли из экипажа, Спаркс направился в здание вместе с Дойлом. Попросить его подождать неловко промелькнуло в голове у Дойла. Спаркс сидел в коридоре, пока Дойл забирал из шкафчика в кабинете свои вещи. Это было все, что у него осталось от дома. Щетки, набор расчесок, бритва, стаканчик для бритья и серебряный крест, подаренный отцом в день конфирмации Дойла. Сложив вещи в саквояж, Дойл подержал на ладони крест, намереваясь надеть его на шею, но потом сунул его в нагрудный карман. Получив необходимое ему лекарство, Дойл выглянул в коридор. Спаркса там не было. Шмыгнув в приемную, Дойл схватил карандаш, собираясь написать записку Лебу. Неожиданно его окликнула дежурная сестра. — Доктор Дойл, вам письмо? — сказала она. — Письмо? — Да, доставили сегодня утром. Полицейский принес. И она протянула конверт. — Спасибо, — сказал Дойл, вскрывая письмо. Артур, мистер Джон Спаркс, псих, сбежавший из дома для умалишенных в бедламе, агрессивен и крайне опасен. Свяжитесь со мной немедленно. Лебу. Любовное послание от тайной подружки? Раздался за спиной голос Спаркса. Что? Вздрогнул от неожиданности Дойл. Любовное послание, а, старина? — Это приглашение на гольф. Не смутившись, соврал Дойл, сложил листок и возвратил его сестре. — Пожалуйста, передайте джентльмену, что до конца следующей недели я не смогу с ним встретиться, но непременно свяжусь с ним, как только выберу время. — Очень хорошо, доктор. — кивнула сестра, убирая письмо в стол. — Ну что, идем? — повернулся к Спарксу доктор и, подхватив саквояж, направился к выходу. Спаркс. Поспешил вслед за ним. Все взяли? Спросил Спаркс. Да, О, господи. Господи Боже, я даже сбежать не могу. И не могу скрыть свои мысли. Ничего не могу, подумал Той. Я слишком хорошо знаю, на что он способен. И меньше всего хотел бы стать его врагом. Неужели все, что он рассказал, ложь? Неужели это только хитрость и коварство? Если он и в самом деле сумасшедший, то лучшего экземпляра не сыскать. А что, если это не так? А если либо чего-то не понял или перепутал? Я попал в жуткую передрягу, и кто, как не Джек, спас мне жизнь? Да, нельзя так легко все принимать на веру, не оставляя Джеку шанса. Дойл, с вами все в порядке? — спросил Спаркс, внимательно разглядывая своего компаньона. — Ну, вы же видите, что я взволнован, верно? — Верно. Но полагаю, что я, как все люди, имею право задуматься о чем-то, что касается меня одного, разве нет? Не рискнул спорить с этим утверждением. Я хочу сказать, Джек, что в последнее время я как бы не распоряжаюсь своей жизнью так внезапно пронзительный крик. Крик боли и отчаяния, донесшийся из-за двери, мимо которой они проходили, прервал Дойла. Заглянув в палату, они увидели, что все кровати в комнате были сдвинуты к одной из стен, и освободившееся пространство занимало импровизированная карусель. По кругу стояли деревянные лошадки, на которых восседали довольные дети, лечившиеся в госпитале. Три акробата в красных косоворотках кувыркались, крутились колесом, проделывали сальто. Красноносый клоун бегал по кругу, забавляя публику. Несколько медсестер тщетно пытались успокоить мальчика, бившегося в истерике. На нем был костюм орлекина из голубых и лиловых ромбов. На вид ему было около десяти лет. Мальчик был совсем лысый, кожа на затылке в мелких морщинах. Господи! «Это же видение Спаеви!» Мужчина в красном, в лошадке, мальчик в голубом. По телу Дойла пробежала противная дрожь. Спаркс бросился к мальчику, опередив Дойла. «Челный лод!» — пытался произнести мальчик, захлебываясь в крике. Глаза у него закатились, на руки судорожно дергались, тело выгнулось дугой. «Что здесь происходит?» — спросил Дойл у старшей медсестры. «Мы устроили для детей представление?» — прерывистым отволнением голосом заговорила она, пытаясь вместе с остальными сестрами удержать и успокоить мальчика. «Он приехал вместе с актерами». К ним подошел белолицый клоун. «Что это с ним такое, док?» — спросил он, скорее раздраженно, чем обеспокоенно. «Ченый лод!» Черный лод! кричал мальчик. Чего это с ним? Снова спросил клоун. Дойл уловил, исходивший от клоуна слабый запах рома и мяты. Отойдите в сторону, пожалуйста, попросила его сестра. Пока сестры держали мальчика, Дойл пощупал у него пульс и посмотрел зрачки. Сердце бешено колотилось. Зрачки расширились. Пена показалась в уголках рта. Черный лорд! «Черный лорд! Теперь слова можно было разобрать!» «Чего он там бормочет?» Клоун снова придвинулся к ним. «Как его зовут?» — обратился Дойл к белорицему клоуну. «Джоуи? Это ваш сын?» «Нет, ученик!» — словно оправдываясь, произнес клоун. «Я — Большой Роджер, а он — Маленький!» Из-под белого грима на лице клоуна проступили капли пота, нелепый красный рот застыл в насмешливой и одновременно горькой улыбке. — С ним прежде случалось такое? — спросил Дойл. — Нет, в жизни не случалось. — дрожащим голосом выговорил клоун. Неожиданно Спаркс, словно клещами, ухватил его за шею. — Говори правду! — шепотом приказал он. Однажды, сэр, всего однажды, недель шесть назад, мы сидели в Баттерсе на железнодорожной станции, закусывали. И прямо посередине обеда он так же вот грохнулся, как сейчас. «Черный лорд, черный лорд!» — выкрикивал мальчик. «Держите его крепче, пожалуйста», — попросил Тойл. И в этот момент мальчик рванулся из рук медсестер и сорвал с головы парик делавший его лысым. Дети с криками ужаса кинулись в рассыпную. «Держите, держите его!» — выкрикнул Дойл. Под фальшивой кожей оказалась копна белокурых волос. В этот момент медсестра, поддавшись панике, выпустила мальчика. Но Спаркс, оттолкнув ее в сторону, подхватил его на руки и отнес в угол за ширму. «Быстрее, Дойл!» — нетерпеливо позвал Спаркс. Наклонившись над мальчиком, Дойл тихо, но внятно произнес Джоуи, слушай меня, малыш, слушай, ты слышишь меня? Лицо ребенка оставалось неподвижным, но выкрикивать он перестал. Казалось, в его затуманенном сознании прояснилось что-то. Не сопротивляясь, он позволил Дойлу взять его за руки. Ты слышишь меня, Джоуи? Спаркс поправил ширму как бы отгораживаясь от крика и визга, стоявшего в палате. «Джоуи, ты меня слышишь, правда?» — настойчиво повторял Дойл. Глаза мальчика закатились, однако он едва заметно кивнул головой. «Расскажи мне, что ты видишь, Джоуи?» Мальчик облизнул в воспаленные искусные до губы. «Черный лорд!» «Да, Джоуи, говори. Рассказывай мне». Чувствовалось, что мальчик успокаивается. Его голос звенел, как колокольчик. В нем была странная, совсем не детская печаль. Черный лор.